Мой дорогой рейхсфюрер только что и вернулся к себе в Ставку из Швейцарии. Вчера я и Дольман, взяв с собой итальянских повстанцев-националистов Пари и Усмияни, выехали в Швейцарию. Переход границы был подготовлен самым тщательным образом. В Цюрихе Пари и Усмияни были помещены в Гирс-Ланден-Клиник, один из фешенебельных госпиталей в пригороде. Оказывается, Далеса и Пари связывает давняя дружба. Видимо, американцы готовят свой состав будущего итальянского кабинета, осиянного славы партизан не коммунистов, а скорее монархистов, ярых националистов, разошедшихся с дучи лишь в последнее время, когда наши войска были вынуждены войти в Италию. Гюсман приехал за нами и отвез к Далесу на его конспиративную квартиру. Далес уже ждал нас. Он был сдержан, но доброжелателен. Сидел возле окна против света и долго хранил молчание. Первым заговорил Геверниц. Он спросил меня, не вы ли помогли освободить по просьбе Матильды Гедевильс итальянца Романа Гуардини? Я ничего не ответил определенно, потому что эта фамилия не удержалась в памяти. Быть может, подумал я, это одна из форм проверки. Видный католический философ, продолжал Геверниц, он очень дорог каждому думающему европейцу. Я загадочно улыбнулся, пометуя уроки нашего великого актера Шелленберга. «Генерал», — спросил меня Гюстман, — «отдаёте ли вы себе отчёт в том, что война проиграна Германии?» Я понимал, что эти люди заставят меня пройти через ауто де унизительное и для меня лично. Я поступал в своё время так же, когда хотел сделать своим человеком того или иного политического деятеля, стоявшего в оппозиции к режиму. «Да», — ответил я, понимая, что сам факт переговоров важнее, чем тема переговоров. «Если же вы, тем не менее, — продолжал Гюсман, — захотите говорить от имени рейхсфюрера Гиммлера, то переговоры на этом оборвутся. Мистер далис будет вынужден откланяться». Я понял, что они ждут ответа. И я ответил. «Я считаю преступлением против великой германской государственности, являющейся форпостом цивилизации в Европе, продолжение борьбы сейчас, особенно когда мы смогли сесть за общий стол переговоров». Я готов предоставить всю мою организацию, а это самая мощная организация в Италии, СС и полиция, в распоряжение союзников, ради того, чтобы добиться окончания войны и не допустить создания марионеточного коммунистического правительства. Означает ли это, спросил геверниц что ваши СС вступят в борьбу против вермахта Кесселеринга? Я понял, что этот человек хочет серьезности во всем а это залог реального разговора о будущем. «Мне нужно заручиться вашими гарантиями, для того, — ответил я, — чтобы говорить с фельдмаршалом Кесселерингом предметно и доказательно». «Естественно», — согласился со мною Геверниц. Я продолжал. «Вы должны понять, что как только Кесселеринг даст приказ о капитуляции здесь, в Италии, где ему подчинено более полутора миллионов солдат, пойдет цепная реакция и на остальных фронтах. Я имею в виду западный и скандинавский, в Норвегии и Дании. Я понимал также, что в этом важном первом разговоре мне надо выложить свой козырь. Если я получу ваши гарантии на продолжение переговоров, я принимаю на себя обязательство не допустить разрушения Италии, как то запланировано по приказу фюрера. Мы получили приказ уничтожить все картинные галереи и памятники старины. Словом, сравнять с землей все то, что принадлежит истории человечества. Несмотря на личную опасность, я уже спас и спрятал в свои тайники картины из галереи Уфицы и Патти, а также коллекцию монет короля Виктора Эммануила. И я положил на стол список спрятанных мною картин. Там были имена Тициана, Боттичелли, Рубенса. Американцы прервали переговоры, изучая этот список. «Сколько могут стоить эти картины?» — спросили меня. «У них нет цены», — ответил я, но добавил. «По-моему, более 100 миллионов долларов». Минут десять Геверниц говорил о картинах эпохи Возрождения и о влиянии этой эпохи на техническое и философское развитие Европы. Потом в разговор вступил далис Он вступил в разговор неожиданно, без каких-либо переходов. Он сказал, «Я готов иметь дело с вами, генерал Вольф» но вы должны дать мне гарантию, что не вступите ни в какие иные контакты с союзниками. Это первое условие. Надеюсь также, вы понимаете, что факт наших переговоров должен быть известен только тем, кто здесь присутствует. «Тогда мы не сможем заключить мир», — сказал я, «ибо вы не президент, а я не канцлер». Мы обменялись молчаливыми улыбками, и я понял, что таким образом получил их согласие проинформировать вас о переговорах и просить ваших дальнейших указаний. Я посылаю это письмо с адъютантом фельдмаршала Кесселеринга, который сопровождает своего шефа в полете в Берлин. Этот человек проверен мною самым тщательным образом. Вы вспомните его, поскольку именно вы утвердили его кандидатуру, когда он был отправлен Кесселерингу, чтобы информировать нас о связях фельдмаршала с рейхсмаршалом Герингом. Наша следующая встреча с американцами состоится в ближайшие дни. Хайль Гитлер. Ваш Карл Вольф. Вольф написал правду. Переговоры проходили именно в таком или почти в таком ключе. Он лишь умолчал о том, что по пути домой в Италию он имел длительную беседу с глазу на глаз в купе поезда с Гюсманом и Вайбелем. Обсуждался состав будущего кабинета Германии. Было оговорено, что канцлером будет Кесселеринг, министром иностранных дел группенфюрер СС фон нейрат бывший наместник Чехии и Моравии, министром финансов – почетный член НСДАП Ялмар Шахт, а министром внутренних дел – обергруппенфюрер СС Карл Вольф. Гиммлеру в этом кабинете портфель не предназначался.